В научной работе очень целесообразно в тех случаях, когда разрешение какой-либо проблемы представляет чрезвычайные трудности, привлечь к разрешению еще и другую проблему, подобно тому, как легче расколоть два ореха сразу. Ввиду этого перед нами стоит не только вопрос, каким образом неприятные сновидения и сновидения о страхе могут быть осуществлениями желаний, но на основании наших предыдущих соображений Мы можем задаться еще и другим вопросом. Почему сновидение с самым индифферентным содержанием, оказывающееся после толкования осуществлениями желаний, не обнаруживает с очевидностью этого своего смысла? Возьмем столь детально проанализированное нами сновидение об Ирме. Оно отнюдь не носит неприятного характера и после толкования оказывается чрезвычайно ясным осуществлением желания. Для чего же вообще нужно толкование? Почему сновидение не говорит прямо того, что оно означает? Сновидение об Ирме также не показывает сразу, что оно изображает осуществление желания спящего. впечатление этого не получает читатель. Не получил и я сам до тех пор, пока не произвел анализа. Если мы назовем это странное обращение сновидение с его материалом искажением в сновидении, то тем самым мы зададимся вопросом, откуда проистекает такое искажение в сновидении. На этот вопрос можно ответить самым различным образом. Например, можно сказать, что во время сна человек не в состоянии дать соответствующего выражения своим мыслям. Но анализ некоторых сновидений заставляет нас дать искажению в сновидении другое объяснение. Я постараюсь показать это на толковании второго сновидения, которое, хотя опять-таки требует большой откровенности с моей стороны, но вознаграждает за эту жертву чрезвычайно рельефным разъяснением проблемы. Предварительное сообщение. Весной 1897 года два профессора нашего университета внесли предложение о назначении меня экстраординарным профессором. Известие это было неожиданно и обрадовало меня как выражение дружеского отношения со стороны двух выдающихся ученых. Я подумал тотчас же, однако, что не имею никакого основания связывать с этим каких-либо надежд. Министерство народного просвещения в последние годы не удовлетворило целый ряд таких ходатайств, и несколько моих старших коллег, совершенно равных мне по заслугам, уже много лет тщетно ожидают назначения. У меня не было никаких причин думать, что меня ждет лучшая участь. Я решил таким образом ни на что не надеяться. Насколько я сам могу судить, я нечистолюбив и успешно занимаюсь своей врачебной деятельностью, не обладая громким титулом. Впрочем, речь шла вовсе не о том, нравился или не нравился мне виноград. Все равно он висел слишком высоко. Однажды вечером меня навестил один мой коллега, один из тех, участь которого заставила меня отказаться от надежд на назначение. Он уже долгое время состоит кандидатом в профессора, титул которого, как известно, превращает врача в нашем обществе в полубога. Он менее скромен, чем я, и время от времени наведывается в министерство, стараясь ускорить свое назначение. После одного из таких посещений он и явился ко мне». Он сообщил, что на этот раз ему удалось припереть к стене очень высокопоставленное лицо и предложить ему вопрос, правда ли, что его назначению препятствуют исключительно соображения вероисповедания. Ответ гласил, что, конечно, при теперешнем настроении его превосходительство в данное время не может и так далее. Теперь я, по крайней мере, знаю, в чем дело, закончил мой друг свой рассказ. Последним для меня не было ничего нового, и он только укрепил мое убеждение. Те же самые соображения преграждали дорогу и мне».